Сергей. Золотисто-розовые лучи закатного солнца мягко освещали больничный двор, напоминая мне о далеком вчерашнем вечере. Немногочисленные посетители уже разъехались. К приемному отделению подъехала карета скорой помощи, из которой, поддерживая за локти, выводили очередного пациента. С улицы доносился ровный рокот автомобильных моторов. Найдя калитку в больничной ограде, я направился к выходу. Снова хотелось есть, тяжесть в ногах и ломота в висках, верные предвестники сонливой усталости уже начинали сковывать мои движения. В торопях, стараясь сократить путь, я перерезал по диагонали дворы, дороги и аллеи, не обращая особого внимания ни на сигналы машин, ни на надписи, запрещающие ходить по газонам. Приклеенная полицейским защитная печать на удивление осталась нетронутой, и я освободил дверь от ее власти, без труда порвав бумажку, ключом зажатым в руке. Щелчок выключателя мгновенно разогнал по дальним комнатам и углам квартиры полчища бесплотных теней, беспрепятственно плодившихся в брошенной квартире по мере продвижения солнца на запад. Не снимая обуви, я пробежал по комнатам, распугивая короткими щелчками выключателей тени, вынужденные забираться все дальше в плохо освещенные углы и под мебель. По опыту я прекрасно знал, что отвоевать у них квартиру полностью до рассвета будет невозможно, но в моих силах было оставить во власти света большую ее часть, чем я собирался воспользоваться. Сознанием я понимал, что страх темноты в моем возрасте – это что-то ненормальное и даже постыдное, но оправдывал себя тем, что боюсь я ее только в одном месте – у себя дома. Страшна была не темнота, а осколки детских страхов, оживавших в бездонной тьме коридоров каждый раз, когда маме выпадало ночное дежурство. Обшарив взглядом пол на кухне, я не без труда отыскал среди осколков разбитой посуды части моего телефона и был немало обрадован тем, что экран остался целым. Разложив запчасти на столе, я с надеждой установил на место аккумулятор и заднюю крышку, одновременно зажав кнопку включения. Телефон еле заметно дернулся и издал протяжный звонок приветственной мелодии. Стараясь не наступать на осколки, разбросанные по полу, я направился к холодильнику, аккуратно огибая бурое пятно крови. Сквозь густую тишину, изредка нарушаемую хрустом и звоном из-под моих ног, до меня доносились еле различимые, но от этого не менее явные признаки тайной жизни невидимых обитателей, вернувшихся в квартиру. Я замер, прислушиваясь. Мой слух, услужливо приспосабливаясь к новым задачам, все отчетливее различал звуки отдаленных шагов, голоса, обрывки мелодий и фраз. Некоторые из них мне были знакомы, а некоторые, судя по всему, сегодня впервые решили посетить меня, что не мешало им с легкостью хозяина проноситься по пустым комнатам. Не двигаясь с места, я продолжал прислушиваться. Мой слух, окончательно адаптировавшись, научился различать самые тихие шорохи и шумы. Мысленно, вслед зарезвившимися в квартире звуками, я перемещался из комнаты в комнату, живорисуя воображение таинственных гостей, невидимых обычному взгляду. С нетерпеливым страхом я ждал появления того самого, разрывающего отрывистыми хриплыми звуками свои легкие и окружающие пространства старика из коридора. Он появлялся всегда неожиданно. Незаметно вскарабкавшись на несколько октав выше всех своих сородичей и дождавшись удобного ему одному известного момента, он обрушивался вниз взрывным кашлем, пугая меня, а заодно и остальных невидимых гостей. Он был не просто страшен, он был повелителем всех моих страхов, и именно сегодня я решил во что бы то ни стало не позволить ему застать меня врасплох. Изо всех сил я старался представить себе пустоты в плитах, по которым соседи, конечно же обычные люди, посылают мне обычные звуки, совершая свои обычные действия. Но получалось у меня это все хуже, и я все глубже погружался в пугающий водоворот детских, но еще совсем незабытых страхов. Старик медлил с появлением, все еще надеясь придать своему появлению эффект неожиданности. Подгоняемый голодом, я сделал еще один шаг, раздавив подошвой ботинка очередной осколок, вытянул руку и открыл дверку холодильника. Мое тело пронзил электрический разряд испуга, кто-то реально существующий громко забарабанил, выбивая сумасшедшую дробь на столешнице у меня за спиной. «Телефон», – догадался я, все еще ощущая в груди укол мимолетного испуга. Вибрация повторилась снова и снова и снова. 7 Восемь, 9, считал я про себя. Итак, всего 9 сообщений за сутки. Грохот, производимый телефоном, заставил затаиться и ненадолго отступить окружавшие меня обрывки страхов. Не возвращаясь к столу, я выгреб из недр холодильника на большую тарелку хлеб, ломтиками порезанный сыр и масленку. Не найдя в холодильнике колбасы, я со смехом подумал, что прожорливая нынче пошла полиция. Готовить еду не было никакого желания, но запивать бутерброды с маслом холодной водой показалось мне верхом безумия. Поэтому, набрав в небольшой ковш воды из-под крана, я поставил его на огонь. Чая дома не оказалось, зато был кофе, который с каким-то ядовитым шипением растворился в большой кружке кипятка. Первым же глотком я обжег себе небо, после чего скатал языком и выплюнул на стол маленький комочек белой, уже не живой кожи. Виктор. Давно она здесь? Совершенно не помню, когда и как она пришла. Сначала я был один, а вот теперь ты со мной. Со мной ли? Ну да, вот смотришь на меня, улыбаешься. Какая у нее красивая улыбка. Хотя уже не та. Насогубные складки разрезали лицо на три части. Морщинки у глаз, между бровей. Наверное, ты много хмурилась, когда жила с ним. С тем, как его звали? Валера, да, точно, Валера. Нина, Ниночка, почему? Почему ты тогда давно отказала мне? Почему его выбрала? Вот бы вернуть назад все потраченное зря время и прожить его снова. На этот раз уже правильно прожить. С тобой. Ничего, ничего. У нас еще много времени. Мы еще не старые. Надо же, улыбнулась. Словно мысли мои читает. Какая красивая у тебя улыбка. Ты кушай, не отвлекайся. Смотри, сколько нам всего принесли. Это все нужно съесть. «Интересно, кто это все заказал и кто за это все будет платить?» Нахмурилась. Она всегда умела угадывать мои мысли. И правда, о каких глупостях я думаю? Конечно, я. Я за все заплачу. Тогда давно ты называла меня жадным. Для тебя, Нина, мне ничего не жалко. Как я посмел забыть о том, как сильно люблю тебя? Как я мог столько лет прожить, не помня о моей любви?» Что за глупый официант? Чего это он крутится без конца около нашего столика? Ни одного слова сказать не дает. Но ты ведь умница. Ты и без слов понимаешь. Ведь так? Руку мне протягиваешь. Какая теплая и мягкая у тебя кожа. У тебя совсем сухие ладошки. А у меня? У меня мокрые. Сейчас вытру. Подожди, не убирай руку. Что за глупый официант? И почему от него пахнет бензином? Куда же ты? Не убирай руку. Ах, да, кушай. Конечно, кушай. Я еще успею подержать ее за руку. Теперь у нас вся жизнь впереди. Вся жизнь для нас двоих. Почему для троих? Какой я эгоист. Как я мог забыть о нем. Ты знаешь, это очень хорошо, что он есть. Рожать детей в нашем возрасте. На что это похоже? Смех да и только. Он хороший парень, я уверен в этом. Он хороший, хоть и его сын. Мы с ним подружимся. Кто курит? Почему здесь курят? Где администратор? Почему официант курит? Да уберет его кто-нибудь или нет? Нина? На кого смотрит Нина? Что вообще здесь происходит? Нам нужно уйти. Осколки? Кто разбил посуду? Ступить негде, все хрустит. Где мы? Почему на кухне? Нужно прекратить думать об этой квартире, нужно вернуться в ресторан. Сейчас, Нина, сейчас я сосредоточусь, и все вернется, все будет хорошо, не бойся. Не называй ее проституткой, перестань курить, перестань вонять повсюду своим бензином, перестань отравлять мою жизнь. Бензином. Он пахнет бензином. Я могу его сжечь. Здесь была, я знаю, здесь была газовая плита. Там горел огонь. Я помню огонь. Я помню танцующие в темноте голубоватые языки пламени. Сейчас, Нина, потерпи немного. Я все исправлю. Какой сильный удар. Надо же, какой он сильный. А на вид и не скажешь. Странно. Почему я не чувствую боли? Где я? Как я оказался в подъезде? Дурацкая планировка. Кто делает из кухни выход в подъезд? «Где эта дверь? Мне нужно обратно. Она там. С ним. Одна. Где дверь?» Девушка напугана. «Я видела ее раньше в подъезде. В этом подъезде. Сейчас будет покрывало и кроссовки. Ну да, вот они. Только другие. Те были белые. Мне не нужно отодвигать покрывало, чтобы сказать, что под ним. Там и белое лицо мальчика. «Девушка, не надо убирать покрывало. Я все это уже видел. Оставьте все как есть». «Сергей? Почему Сергей? Здесь должен быть не ее мальчик. Должен быть чужой сын. Уходи. Ты слышишь меня? Уходи. Ты занял чужое место. Ты не должен быть здесь. Зачем ты умер? Сейчас не твоя очередь. Вставай и уходи». «Не уходит. Настырный. Надо найти Нину. Она все исправит. Мы вместе сможем все исправить». «Блокнот, ручка, десерт. Какой десерт? Вы сказали, что я делаю? Зачем записываю все это?» «Нина, я не официант. Отставь меню». Зачем ты опять с ним? Посмотри на меня. Сережа нужна наша помощь. Не его. Наша. Мороженое ванильное, клубничное, шоколадное, фисташковое. Ты меня не узнаешь. Ты с ним. Опять с ним. Отличный выбор. Через 15 минут все принесу. И правда, может быть для нее это вполне неплохой выбор, хотя не лучший из возможных. Первая же из посетивших Виктора после пробуждения мыслей разрушила и разметала по дальним уголкам памяти стройную, казавшуюся некогда монолитной картину его странного сна. Лежа в постели с закрытыми глазами, он старался, если не вернуться в сон, то хотя бы потянув за еще оставшиеся в его руках ниточки, достать из сумрака дремотного пробуждения, уцелевшие осколки ускользающего видения. Каждая новая попытка усилием воли удержать сон лишь больше будила в нем сознание. которая на правах дневного хозяина разбухала, загружая из глубинной памяти ранее построенные логические цепи и установки. Виктор осознавал, что сон вытесняется из памяти навсегда, и именно это осознание делало возврат ко сну невозможным. Он не был похож на других одиноко живущих мужчин. В его доме царил почти по-больничному идеальный порядок. Лишь по не очень толстому, но везде одинаково ровному слою пыли можно было догадаться, что этот порядок не был результатом самозабвенного труда фанатичной домохозяйки. Виктор почти ничем не пользовался. Сам того не замечая, он передвигался по квартире одному ему ведомым когда-то давно протоптанными тропами. Сидел всегда на одном табурете, пользовался одной и той же посудой. Место, однажды определенное какому-либо предмету, сохранялось за ним на весь срок службы или лишь только пульт от телевизора, бесконечно качуя по квартире, нес на себе явные следы активного его использования. Виктор любил свой дом и царивший в нем стерилизованный уют, поэтому гостей у него никогда не бывало. Хотя, по правде сказать, если бы он и надумал собрать дома друзей, немного нашлось бы желающих прийти к нему в гости. Число его знакомых ограничивалось довольно узким кругом ближайших коллег. Со школьными и дворовыми друзьями из детства он не ссорясь разминулся, пока учился в мединституте. А студенческих растерял, когда вернулся после окончания вуза домой. Судьба вела его по жизни, неизменно разрывая и без того немногочисленные дружеские, а затем уже просто приятельские отношения. В итоге все старые связи порвались, а новые как-то не заладились, при том, что он особо и не стремился их налаживать. Так и получилось, что к 50 годам у него были одинаково хорошие, ровные, безразлично холодные отношения со всеми, кроме брата, с которым он не общался после смерти родителей и очень болезненного раздела оставшихся после них квартиры. Виктор никогда не спал одетым. Вообще церемонии отхода ко сну, в которую он последовательно расправлял кровать, аккуратно кубиком складывал покрывало. Снимал с себя и вешал в шкаф верхнюю одежду, после чего выключал телевизор и ложился, укрывшись старомодным ватным одеялом, под которым спал еще в детстве, наравне со многими другими домашними обрядами, выполняла для Виктора роль некого водораздела, не позволяющего ему свалиться в разряд опустившихся, как он считал, холостяков, позволявших себе жить в захламленных квартирах и засыпать одетыми подработающий телевизор. На самом деле он никогда всерьез не воспринимал себя в качестве закоренилого холостяка. Не предпринимая никаких усилий к созданию собственной семьи, он верил, что обязательно женится, а свой холостяцкий быт воспринимал как затянувшуюся подготовку к ожидающему его в будущем семейному счастью. След за пробуждением к Виктору стало возвращаться привычное ощущение окружающей его пустоты. Все еще не открывая глаз, он протянул руку и, нащупав на стуле рядом с кроватью пульт, включил телевизор. Помедлив несколько мгновений, в комнату дружной толпой ринулась чужая жизнь, привычно наполняя собой уединенный быт Виктора. В этот раз Виктор проснулся непривычно взволнованным. Пустота квартиры как-то особенно сильно давила, а телевизором иллюзия общения вместо того, чтобы успокаивать, раздражала его. В брюках, глаженной свежей рубашке и домашних тапочках на босу ногу он стоял посреди комнаты. Стараясь унять волнение, нарастающее по мере приближения ночи, он переключал каналы, тратя на ознакомление с каждым из них не более трех секунд. Многочисленные киношные и телевизионные герои, никогда составляющие ему приятную компанию, как-то неожиданно и фатально поглупили. Их слова и поступки казались Виктору надуманными и оторванными от жизни. Окончательно утратив надежду найти что-то, что было бы способно отвлечь его, Виктор выключил телевизор и, бросив пульт на кровать, подошел к окну. Его память не сохранила даже осколков недавнего сна, оставив ему только смутное, одновременно манящее и тревожное ощущение. Он чувствовал, что вплотную приблизился к чему-то важному, чему-то, что он еще не осознал, но неминуемо упустит, если сейчас же, сию минуту, не начнет действовать. Город за стеклом засыпал, укутываясь в дремотную мягкость сумрака. Расположенная напротив кирпичная пятиэтажка расцвела светящимися точками окон. Чем дольше Виктор наблюдал из темноты своей квартиры за людьми, копошащимися в освещенных окнах дома напротив, тем яснее он осознавал ущербность пустоты и одиночества, плотно окутавших его жизнь. Он, не сходя с места, закрыл глаза привычным усилием воли, заставляя себя услышать легкий, слегка шуршащий звук ступающих по полу босых ног. Сосредоточившись на этом звуке, Виктор перебирал в воображении образы для своей сумрачной выдумки, Но ни один из использовавшихся им раньше уже привычных образов не соответствовал его сегодняшнему настроению. Очередным усилием воли он заставил себя почувствовать, как на его плечи легли легкие девичьи руки, а к спине сквозь тонкую ткань рубахи прижались два упругих соска горячей женской груди. «Здравствуй, незнакомка!» – мысленно поздоровался он, не ожидая, впрочем, ответа. Ему никогда не удавалось научить свои фантазии маломальски правдоподобно говорить. Придумываемый им голос никогда не соответствовал образу и только портил общую картину фантазии. Со временем он к этому привык и относился к молчанию сумеречных подруг как к чему-то само собой разумеющемуся. Мягкие сухие губы прикоснулись к его уху, слегка дрогнули и знакомый голос чуть слышно произнес. чего же незнакомка?» «Нина!» – выкрикнул вслух Виктор. Он был так ошеломлен ее появлением, что потерял концентрацию и чуть не упустил этот образ. Виктор больше не чувствовал ее прикосновения, но был уверен, что она еще рядом, что он способен возродить ее. Все еще не оборачиваясь и не открывая глаз, он поместил ее в небольшое кресло рядом с кроватью, стараясь воссоздать в памяти приятный шелест ее голоса. «Я напугала тебя», – проговорила Нина, судя по всему, из дальнего угла комнаты. «Получилось!» – ликующий подумал Виктор и тут же мысленно ответил. — Нет, просто раньше ты никогда не приходила. — Раньше ты меня никогда не звал. — Звал, но ты меня отвергла. Я тогда была слишком молода и... Она замолчала, ожидая, пока Виктор подберет подходящее слово. — И глупа? — с вопросительной интонацией подумал Виктор. Она рассмеялась. — Ну а сейчас, как думаешь, я поумнела? — Нет, — коротко подумал Виктор. — Так и осталась глупа, — продолжая смеяться, спросила она. Нет, нет, нет, ты не была глупа, я, это я тебя не удержал, я был глуп, горд и глуп. Он все еще боялся открыть глаза, ему крайне редко удавалось увидеть свои фантазии, а этот образ был слишком дорог для того, чтобы развеять его ради сомнительного эксперимента. «Не бойся, не исчезну», – сильно понизив голос, ответила на его сомнение Нина. Виктор, сдерживая волнение, медленно развернулся и открыл глаза. в правом дальнем углу, как он и предполагал, удобно поджав под себя ноги, в кресле сидела Нина. Не та Нина, которую он несколько часов назад оставил в больнице. К нему пришла та, которую он помнил, молодая, красивая, в тонком летнем платье, туго обтягивающем отнюдь не худую, но по девичьей красивые формы. Не узнаешь? Узнаю, вернее помню. Ты была такой раньше, но теперь ты другая. Такая. Сердито спросила Нина, одновременно меняясь всем телом. Пышные формы спали, грудь без бюстгальтера обвисла, вслед за ней обвисли щеки, в волосах появилась седина. «Остановись!» – закричал Виктор. «Останься такой, какой я тебя помню!» Я стала некрасивой. «Нет, ты всего лишь сильно похудела. Побудь такой, какой ты была тогда, со мной. Я не хочу видеть тебя такой, какой сделал тебя он!» — Забудь о нем, — ответила молодая красивая девушка, сидящая в кресле. — А ты о нем забудешь? — Это зависит от тебя. — Останься со мной навсегда. — Пока не могу. У меня есть обязательства. — Какие еще обязательства? — Я мать, — коротко объяснила она. — Пока я здесь, он там один. Ему страшно. — Ты пойдешь к нему? — с досадой спросил Виктор. — Ты пойдешь. Я не могу. Он меня не пускает. — Ты хочешь, чтобы я... — Да. — Прямо сейчас? — спросил Виктор, указывая на раскинувшуюся за окном черную бездну ночи. — Нет, сейчас ты должен лечь. Вот сюда, — сказала она, погладив рукой покрывало на кровати. Виктор, как был, не раздеваясь, лег на заправленную кровать. — Закрой глаза. — А ты побудешь еще со мной? — спросил Виктор, ощущая прикосновение легкой ладони к своему лбу. — Я уйду, но позже. — Когда? — Когда ты проснешься. Виктор, слегка вздрогнув, проснулся. Скомканное ватное одеяло укрывало лишь часть его обнаженного тела. На стуле возле его кровати лежал пульт, брюки и свежая недавно выглаженная рубаха. В голове Виктора назойливой мухой крутилась только одна мысль. Странно, у меня никогда не было кресла. Сергей Старик ни в тот вечер, ни в другой последующие вечера так и не появился. Остальные тени, лишенные в отсутствии предводителя возможности производить громкие звуки, изменили своей извечно однообразной тактике. Больше некому было громким кашлем заставлять их метаться по комнатам и коридорам, издавая еле слышные шорохи, стуки, обрывки фраз, отдельные слова и мелодии. Теперь они притихли, чего стали еще страшнее. Всегда невидимые, все еще пугаясь разлитого по квартире электрического света, они с улицы сквозь тонкие стекла плотно закрытых окон следили за мной. Стараясь избавиться от назойливых взглядов незваных наблюдателей, я совершил непростительную ошибку, задернув шторы. Незамедлительно воспользовавшись опрометчиво дарованным мной укрытием, тени проникли в комнату. Наполнив собой пространство за шторой, они сливались в безмолвно копошащиеся в ее складках монолитный ком густого мрака, который, пробив брешь в моей обороне, набирал силу, пожирая других, менее удачливых своих сородичей. Я сидел на своей кровати, неудобно сложив ноги в позе йога, но заставить себя спустить их вниз, а уж тем более подойти к окну и открыть штору, прогнав тем самым незваных гостей, было выше моих сил. Растворимый кофе совсем не бодрил, ужасно хотелось спать, и я, ведомый страхом, старался отогнать дремоту безуспешными попытками уложить в привычные рамки моей однообразной жизни все, произошедшее за последние сутки. Бесконечно живые, насыщенные переживаниями и чувствами события, превратившись в воспоминания, не умещались в рамки обычного восприятия. Они сильно упрощались, оставляя в памяти вместе с хронологическим описанием происходящего только лишь примитивные одиночные ощущения. Так, например, все события, связанные с моим задержанием, ассоциировались в моей памяти с одним единственным ощущением, подступающей к горлу тошноты, а образ Михи все еще вызывал во мне страх. Зато по-особому ново меня раздражали воспоминания о Татьяне, вызывая вместе с волнением приятное чувство слегка колющей тяжести в самом низу живота. Потягиваясь, я, не открывая рта, подавил зевоту. В голову пришла мысль о лежащем в кармане телефоне и все еще не прочитанных сообщениях в нем. Все они оказались от Андрея. С приятным чувством удовлетворения я прочел о том, что игру без меня они все-таки проиграли. Мне живо представилась небольшая поляна, залитая остатками недавно использованных и еще не развеявшихся заклинаний, в фосфорицирующем свечении которых виднелся небольшой сборный отряд из трех гномов, одного эльфа, четырех валадинов и невесть откуда затесавшихся к ним орка, беспорядочно лежавших в неестественных позах средь брызг и луж собственной крови. Конечно, ограниченные возможности видеокарты не позволяли моему компьютеру столь детально прорисовывать текстуры. Да и вообще игра не подразумевала разбрасывания на поле боя трупов, брызг крови и отрубленных частей тела. Все следы кровавых побоищ она предусмотрительно маскировала красивым голубоватым свечением, в котором бесследно исчезали враги, друзья, а в итоге и ты сам. Но сейчас это было неважно. Меня затягивало в сон. И кем-то придуманный нарисованный мир живым кольцом смыкался вокруг одиноко стоящего среди трупов своих товарищей мага. В кустах за моей спиной что-то неестественно звякнуло. Голубоватое холодное пламя окутало меня плотным саваном, не спеша сжигая яркий мир игры. Короткая мысль лучники сопровождала мое пробуждение. Проснувшись я с испугом взглянул на задернутое шторой окно. В комнате все было по-прежнему. Испускаемый лампочкой электрический свет, казалось, надежно защищал меня. Было ясно, что дальше бороться со сном будет сложнее, и поэтому страх оставить свое бессознательное спящее тело во власти теней все больше завладевал мной. Я с надеждой взглянул на компьютер, но перспектива, оглушив себя наушниками, сидеть спиной к окну, заставила меня отказаться от идеи включить его. На полке сбоку от монитора стояли маленькие пластиковые фигурки черепашек-ниндзя во главе с учителем Сплинтером. Я ими никогда не играл. Их однажды после работы принесла домой мама. Мне тогда было лет 9. Она расставила их по комнате и, явно сдерживая волнение, сказала, что эти игрушки будут защищать меня от ночных страхов, когда она будет уходить на работу. Я не любил эти фигурки, так как до их появления в нашем доме мама никогда не работала по ночам. Мне казалось, что именно они принесли в мою жизнь изменения, забирая из нее два раза в неделю маму. Но игрушки прижились и, покачевав по комнате примерно полгода, сгрудились на смотровой площадке в углу письменного стола, где благополучно пылились последние несколько лет. Теперь я смотрел на них другими глазами. Я давно смирился с мамиными ночными дежурствами, понял ее объяснение, что за ночную работу больше платят, а нам, естественно, не хватает денег, и начал замечать в них мутный отплеск маминой любви и заботы. Теперь, когда я начал понимать, как не просто далось ей это решение, От них перестало видеть разлукой. Теперь мне казалось, что они источали теплое, еле ощутимое свечение. «Воины света!» – мелькнула в моей голове мысль. Я соскочил с кровати и, прихрамывая, затекшими ногами подошел к столу. Все-таки учебники биологии врут, утверждая, что человек обладает всего пятью органами чувств. Не имея ни малейшего представления о том, как называется орган, расположенный у меня между лопаток, я отчетливо ощущал им, как по-прежнему безмолвный, невидимый враг за моей спиной притаился, все плотнее сжимаясь и ежась в ожидании моего взгляда. Дав себе слово не оборачиваться, я сгреб с полки все пять фигурок. Донателло с деревянной палкой за спиной в воинственной позе взгромоздился на край столешницы. Мысленно я очертил радиус его атаки, отмечая про себя неразумность построения боевого расчета, не включив в него ни одного бойца прикрытия с дальнобойным оружием. Но комната у меня была небольшой и Донателло на с установленном на полу у Микеланджело, держали под контролем примерно половину освещенной ее части». Выискивая место для Леонардо, я вдруг заметил тонкое серое щупальце тени, тянувшееся под прикрытием трубы отопление от штора к правому дальнему углу моей комнаты. Там оно, распластавшись прямоугольным серым блином, проползло под тумбочкой, которая вплотную ограничила с моей кроватью. Битва за комнату была проиграна. Я бросил на кровать фигурки оставшихся двух черепах и вышел из комнаты, предварительно оставив в дверном проеме фигурку сплинтера.